Глава восьмая. Странная леди. Пауки явно проигрывали. Один уже лежал на спине, мелко дрожа лапами в агонии, второй еще пытался приблизиться к скорпиону, чтобы пустить в ход мощные жвала, но противник был слишком подвижен. Из пробитого в нескольких местах панциря паука текла алая кровь. Одна из псевдоног волочилась, сломанная в коленном суставе. Боевая раскраска, покрывающая лицо, потекла, оставив похожие на слезы следы. Он попытался сделать бросок вперед. Скорпион легко ушел в сторону, припал на руки и хвостом нанес через голову очередной удар, пришедшийся в шею. Паук ткнулся головой в настил ринга, руки напряглись, пытаясь приподнять тело. Скорпион поднялся на ноги и, подрагивая хвостом, подошел вплотную к противнику. Лицо скорпиона еще пылало жаждой схватки Пот стекал по обнаженной груди Стройные ноги ступали с завидным изяществом Кожа цвета апельсина не портила впечатление от гибкой фигуры и тонких черт лица Недаром многие из собравшихся возле ринга мечтали переспать с ней хотя бы раз О том, на что способны в постели обладательницы модифицированных тел, ходили легенды Ударом ноги Скорпион перевернул паука на спину и, раскинув руки, как бы говоря, он в вашей власти, повернулся к зрителям. Толпа вздревела, охрана навалилась, оттесняя наиболее рьяных поклонников от ринга. «Убей! Убей!» — принялся скандировать зал. Что ж, почти все схватки заканчивались именно так. Огромные экраны показывали попеременно то лицо паука, застывшая в отчаянии, то надменную улыбку Скорпиона. Взмахом руки Скорпион заставил публику замолчать. Опустившись в боевое положение так, что грудь почти касалась лица врага, Скорпион замер в томительной для публики паузе. Молчание повисло над залом. Взметнулся мощный хвост, стремительно описал в воздухе дугу, обрушиваясь на беззащитное тело паука и смертоносный шип вонзился чуть выше гениталий, пробив мышцы брюшного пресса. Предсмертный крик утонул в реве толпы. Скорпион рванул хвост на себя и, выворачивая из тела сизые внутренности и розовые жгуты мышц, вспорол тело до нижних ребер. Герберт Ван Хонг приглушил звук и отвернулся от экрана. Довольно улыбнувшись, он провел рукой по волнистым седым волосам, как бы поощряя себя. Он стал богаче еще на несколько тысяч фунтов, потому что был уверен, в схватке между силой и скоростью победит скорость. Во всяком случае, сегодня. Пауки были на исходе жизни. Через неделю цикл жизнедеятельности заканчивался у обоих, и сноровка у них была уже не та. Еще пару месяцев назад они порвали бы скорпионов клочья, а перед тем, как добить, поимели бы под вопли зрителей, но сегодня они были обречены. Ван Хонг покосился на экран. Скорпион уже добил второго паука, и секунданты тащили его с ринга, оставляя за растерзанным телом широкую кровавую полосу. Скорпион стоял в своем углу, глядя поверх голов секундантов, вытиравших от пота ее оранжевое тело. Хвост был уже подтянут к спине, и шип прятался в золоченых ножнах. «Неделю отдыха», — подумал Ван Хонг. «Нет, через три дня будут готовы водомерки» пусть позабавится с ними, а потом дам отдохнуть. Богомол ее все равно уделает, когда выйдет на пик цикла, то есть через сколько он сверился с базой данных, чертыхнулся и нажал вызов. — Мисс Салливан вернулась? — спросил он, даже не потрудившись посмотреть на экран. — Только что, босс, попросите ее зайти. — Слушаюсь. Зрители расходились неохотно. На экранах крутили повторные и более интересных фрагментов схватки. Охрана не торопила. В толпе сновали драгдилеры и продавцы спиртного. Через час-другой зал очистится, а упившихся и обнюхавшихся до полусмерти выбросят на улицу. До следующего боя. Виктория вошла, как всегда, не постучавшись. На ней было длинное платье с разрезом до бедра, низким квадратным декольте и обнаженной почти до ягодиц спиной. Когда она так одевалась... Ван Хонку хотелось, чтобы их договор поскорее закончился. Один из пунктов гласил «Личные отношения строятся с учетом пожеланий подписавших соглашения». Виктория Салливан пожелала не переводить деловые отношения на скользкую почву личных. Вообще, Ван Хонг никогда бы не пошел на подписание договора с женщиной, тем более, что на него работали только те, кто был предан уже по месту рождения». Еще отцы тех, кто работает под его руководством, служили ему. А раньше также служили его отцу, а еще раньше деду. Виктория была пришлой не только на Ван Ванхонку территории, но и вообще в Нижнем городе. Откуда она взялась, никто так и не смог узнать. Но когда клан Сигевару стал вполне удачно вытеснять Ванхонка из бизнеса, до него дошли слухи, что объединенным аналитическим и отделом специальных операций его конкурента — Руководит некая женщина. Пока люди Ван Хонка наводили справки, положение стало угрожающим. Его потеснили с рынка имплантационных органов. Управляющий кварталом публичных и игорных домов заявил, что переходит под руку Сигевару вместе со всеми заведениями. А боевики Ван Хонка, прибывшие для наведения порядка, попали в засаду и были изрублены в капусту. Путем сложнейших комбинаций Удалось выяснить, где живет таинственная особа, доставившая ему столько неприятностей. Ее охраняли не хуже, чем самого Си Гевару, но Ван Хонг сам планировал операцию, на что ушло несколько недель. За это время его положение стало катастрофическим. Охрану удалось нейтрализовать бесшумно. Тепловые, сенсорные и датчики движения вырубили за несколько секунд запущенную в охранную систему вирусом. Оставалась последняя преграда. Хлипкая дверь, которая ей вылетела с первого удара. Ван Хонг сам пожелал участвовать в операции. Уж очень было любопытно взглянуть на эту специалистку. Взглянуть и оставить на месте в таком виде, чтобы это послужило назиданием Си Гевару, а равно и остальным кланам, уже поднимавшим голову и готовым сожрать Ван Хонга живьем. Виктория Салливан сидела в кресле, закинув ногу на ногу с бокалом мартини в руке и учтиво поприветствовала Ван Хонка, едва успевшего остановить своих людей. — Я ждала вас как раз сегодня, — Герберт, — сказала она. — Не желаете присесть? Полагаю, нам есть о чем поговорить. Прежде всего она детально разобрала операцию, которая вывела Ван Хонка на нее, затем пресказала, каким образом он нейтрализовал охрану и систему слежения. Я могла бы и сама открыть дверь, но подумала, что с испуга ваши люди могут меня прикончить раньше, чем мы с вами объяснимся Я предлагаю вам свои услуги, Герберт О деталях договоримся позднее, сейчас важно принципиальное согласие Иван Хонг согласился Видимо, подсознательно он и сам был готов предложить ей работу Но то, что она его опередила, совершенно ошеломило его Она запросила немалые деньги плюс процент с дохода Но он пошел на это и не жалел. Испытательным заданием было поручение дать понять Си Гевару, что инициатива перешла к клану Ван Хонка. Как раз приближался день рождения Си Гевару, и Виктория пригласила своего нового босса воочию убедиться в ее способностях. Они стояли у открытого окна, выходящего на площадь первых поселенцев. Ван Хонг пригласил полюбоваться редким зрелищем Дона Луизио де Консальту, своего давнего партнера по бизнесу. Виктория была в мрачительном платье, которое, казалось, состояло из одних разрезов и ленточек. Высокая прическа придавала ее аристократическому облику королевское достоинство. Внизу, в окружении телохранителей, Сигевару готовился принимать поздравления от командиров бригад и наиболее приближенных соратников числом 30 человек. Они должны были в доказательство верности прыгнуть с башни Южная-1, и они прыгнули. Крик первого оборвался мокрым шлепком об асфальт. Сигевару кивнул. Самоубийство одного из приближенных входило в ритуал. А затем послышался стремительно приближающийся многоголосый вопль, и на мостовой расцвели серо-багровые кляксы, размазанных по асфальту людей. Дон Луизио де Консальта блевал в углу комнаты. Ван Хонг глотал слюну, чтобы не последовать его примеру, и не мог оторваться от кошмарного зрелища. Мисс Салливан, вопросительно приподняв бровь, посмотрела на него. «Дон Луизио всегда такой впечатлительный?» — понизив голос, спросила она. «Он не ожидал подобного зрелища», — пояснил Ван Хонг. «Должен признаться, весьма впечатляет». Он кивнул в сторону площади за окном. «Рада, что вам понравилось. Итак, когда мне выходить на работу?» — спросила она. С тех пор прошло больше года. Клан Сигевару едва дышал а он сам скрывался, ежедневно меняя место ночлега. Присев в кресло, Виктория мельком взглянула на экран и, по обыкновению, положив ногу на ногу, качнула острой туфелькой. «Скорпион?» — кивнул Ван Хонг. «Надо будет не забыть получить выигрыш», — немного озабоченно сказала Виктория. Несколько секунд Ван Хонг оторопело глядел на нее, потом хлопнул себя по коленям и рассмеялся. «Да, я-то думал, что один сорву куш». — Не будьте жадным, Герберт. — Вам не идет, — отозвалась Виктория. — Итак, я вас слушаю. — Как отдохнули? — Вы меня вызвали в самый неподходящий момент, Герберт. Прервали приключения на самом интересном месте. Но не слушать же мой отчет, как я провела отпуск, вы меня позвали. Это личное. Как я понимаю, вас интересует объединение сликов с глюкерами. Я работаю над этим. — Сколько вам потребуется времени? — От трех дней до недели. «Придется убрать самых горластых, а остальным пообещать участие в прибыли. Пообещать и дать!» Она подняла руку. «Нет, господин Ван Хонг, придется уступить. На общих показателях это не отразится, а выгода прямая. До сих пор они работали и на Фитингофа, и на Сигевару, и на вас. Теперь же будут смотреть вам в рот в ожидании приказаний. Поверьте, уличные банды лучше иметь в союзниках». Ван Хонг поднял голову и задумался. Если Слики и Глюкеры перейдут на его сторону, к его владениям прибавится несколько жилых кварталов, а это потенциальные клиенты. Причем кварталы не из бедных, конечно, по меркам Нижнего города. Хорошо, Вики, По просьбе Ван Хонка мисс Салливан согласилась отзываться на сокращенное имя. Так и поступим. Это, собственно, все, что я хотел у вас узнать. А, нет, еще вот что. Когда Богомол выходит на пик жизненного цикла? «К началу следующей недели. Я вычту из зарплаты системщика, чтобы не забывал вносить изменения в базу. Думаю, этого будет достаточно на первый раз. Еще что-нибудь?» «Ничего, кроме нижайшей просьбы пообедать со мной», — сказал Ван Хонг, поднимаясь. «С удовольствием, Герберт. А позавтракать?» «Только после того, как вы меня уволите», — Виктория мягко улыбнулась. «Вы же знаете, не в моих правилах путать работу и личные отношения». «К сожалению, да, однако не оставляю надежду, что когда-нибудь вы измените своему правилу», сказал Ван Хонг, открывая перед ней дверь. Фаршированные угри были великолепные, а запеченные в перьях зовросские ласточки — вообще произведение искусства. Когда подали десерт, Ван Хонг попытался направить разговор на прошлое Викторию. он все еще не оставлял надежду узнать когда-нибудь, откуда на Хлайб свалилась эта женщина. У нее был исключительно прагматичный взгляд на вещи. Если надо было убрать конкурентов, она не колебалась ни минуты, но в то же время операции, ею разработанные, отличались истинно женским изяществом. Именно это ставило в тупик противоборствующие ей стороны. А там работали профессионалы высокого класса, прошедшие школу контрразведок серьезных держав, таких как тот же Ниппон и Содружество Американской Конституции. Конечно, с точки зрения своих бывших хозяев это были ренегаты, но их профессионализм от этого не страдал. В начале совместной работы Ван Хонг попытался установить наблюдение за Викторией. Через несколько дней под окном его особняка в парке, повешенном на дереве, был обнаружен труп человека, которому он приказал разузнать все о мисс Салливан. Она ни словом не обмолвилась об инциденте, а Ван Хонг просто предпочел забыть о нем. А отпив кофе, Виктория улыбнулась краешком губ. «Герберт, не обижайтесь, но если бы вы знали, насколько детскими выглядят ваши попытки расколоть меня хоть на откровение, а хоть и на постель, вы бы их оставили навсегда!» «Капля камень точит!» — попытался отшутиться Ван Хонг, хотя и был раздосадован. «Вики, вы меня уже который раз тыкаете мордой в дерьмо! В конце концов, я ваш босс, это даже неприлично! Я же не виновата!» что вы меня вынуждаете. Сообщить что-либо о себе я смогу только в том случае, если уберусь с этой милой планеты. А о том, чтобы стать вашей любовницей, я даже и не думала. У вас слишком опасный бизнес. Но сейчас-то вы работаете на мой клан и, значит, тоже подвержены тем же опасностям, что преследуют меня. Я мирюсь с этим. Издержки профессии. «Вы же понимаете, как только вы меня возьмете, вам захочется главенствовать везде, что в любви, что в работе, а этого я допустить не могу, как профессионал». Ван Хонг разочарованно откинулся в кресле и утешил себя глотком настоящего Реми Мартен Луи Трейс по полторы тысячи фунтов за бутылку. Как и обычно из любой дружеской беседы с Викторией, даже если она принимала вид пикировки, он выбирал крохи информации. Сегодня удалось лишь подтвердить подозрение, что у нее была профессиональная подготовка разведчика или контрразведчика. Впрочем, это было видно и по ее работе, так что ничего нового он не узнал. Ему стало даже обидно. Неужели женщина может настолько его превзойти в деле, которым его семья кормится вот уже почти столетия? Хотя один прокол в ее рассуждениях все-таки удалось найти. Неужели она всерьез думает, что после того, как она узнала всю подноготную клана, все то, что Ван Хонг прячет даже от командиров боевых групп, не говоря уже о рядовых исполнителях, она сможет спокойно уволиться, будто работает в каком-нибудь турагентстве. Менеджер по продаже поездок к Солнечным берегам. То, что клан Си Гевару практически исчез с карты Нижнего города, это ведь ее заслуга. Все, что она узнала о клане, было использовано весьма эффективно, и Ван Хонг будет полным идиотом, если решится выпустить ее с Хлайба. За информацию, которой она сейчас владеет, любой соперник заплатит, не торгуясь. Впрочем, для радикальных мер пока время не настало. Тем более, что у него были некие методы, способные в определенный момент удивить эту опасную женщину. Вот и сейчас она пребывала в полной уверенности, что провела свой отпуск совершенно одна и без всякого присмотра. «Пусть идет, как идет, а там будет видно». Хозяин ресторана, стоявший поодаль, пока важные гости не отобедают, подошел узнать, понравилась ли им еда. Ван Хонг благослонно кивнул. Вероника тоже удостоила хозяина похвалой, хотя и заметила, что ласточки были чуть-чуть пересушены, а если бы в соус положили на два цветка зеленой орхидеи больше, то он бы от этого только выиграл. Уж как готовить ласточку, она знает получше иных шеф-поваров. Хозяин, рассыпаясь в извинениях, заверил, что такого больше не повторится А то, что в соусе не хватает орхидеи, так он просит покорно простить Но доставка капризных растений, налаженной из рук, вон плохо Разумеется, если госпожа пожелает сделать предварительный заказ То подобного недоразумения удастся легко избежать К столу приблизился охранник и, почтительно склонившись, прошептал ванхонку несколько слов Поморщившись, тот допил коньяк Терпеть не могу, когда отрывают от обеда — Вики, я прошу меня простить, но вам придется заканчивать с десертом без меня. Как раз сегодня мне необходимо пройти еженедельное обследование. В моем возрасте, — Ван Хонг вздохнул, — приходится чаще слушать докторов, чем прекрасных женщин. Виктория поднялась, протягивая ему руку. Он склонился, сделав вид, что касается губами тыльной стороны ее ладони. Не хватало еще целовать руку своей служащей. Она смахнула с его лацка на несуществующую пылинку И поблагодарила за доставленное удовольствие Расстались они тепло, как добрые друзья Усаживаясь в машину, Ван Хонг поманил телохранителя, замершего возле двери Задание для Сеймура Уэйнстейна Пусть узнает, откуда на Хлайб доставляют зеленую орхидею И вообще пусть выяснит ареал распространения этого растения Все-таки она допустила еще одну ошибку — удовлетворенно подумал он. Вернувшись в особняк, он прошел в подвал, где у него была оборудована специальная комната, экранированная всем, чем можно, от постороннего электронного вмешательства. Навстречу ему поднялся невысокий толстяк с обширной лысиной. Ван Хонг сделал ему знак, и, пока электроника проверяла комнату, прошел к бару и налил себе и собеседнику вина из собственных подвалов. — Итак, слушаю вас, господин посол сказал он, передавая Яну Волшу бокал и присаживаясь на кушетку.